Глава 74. Спрэн. Проворство. Сегодня я прыгнул с башни в последний раз. Я чувствовал, как ветер пляшет вокруг меня, когда падал вдоль восточной стороны башни к предгорьям, расположенным ниже. Мне будет этого не хватать. Из ящика 10.1. Сапфир. Вуаль сунула голову в разбитое окно заброшенной рыночной лавки. Беспризорник Грунт сидел на своем обычном месте, аккуратно сдирая со старых туфель полоску свиной кожи. Услышав шорох, он бросил инструмент и потянулся здоровой рукой за ножом. Потом мальчик увидел, что это она, и поймал брошенный пакет с едой. На этот раз ее было меньше, зато имелись фрукты. Редкость в нынешнем холинаре. Беспризорник прижал к себе пакет и закрыл темно-зеленые глаза. Вид у него сделался замкнутый, до чего странное выражение лица. Он все еще мне не доверяет и задается вопросом, что я потребую взамен. «Где май Силанд?» — поинтересовалась Вуаль. Она приготовила пакеты для двух женщин, которые жили здесь вместе с грунтом. Переселились в дом старого жестянщика. Грунт большим пальцем указал на проседающий потолок. Решили, что тут становится слишком опасно. «Уверен, что не хочешь сделать то же самое?» не, наконец Наконец-то я могу двигаться, ни на кого не натыкаясь». Она оставила его в покое и вышла, сунув руки в карманы нового плаща, надвинув шляпу на лицо. Воздух был холодный. воль надеялась, что в Холлинаре будет теплее, чем на расколотых равнинах или в Уритеру, где пришлось провести столько времени. Но здесь тоже было холодно. Наступил зимний сезон. Наверное, во всем виновата буря-бурь. Следом она зашла к Мури, бывшей швее с тремя дочерьми. Мури принадлежала ко второму Нану. Высокий ранг для темноглазой, и раньше в городишке неподалеку от Рева Лара у нее было успешное дело. Теперь она рыскала по канавам после бурь в поисках дохлых крыс и кремлецов. Мури всегда могла поделиться забавными, но в целом бессмысленными слухами. Вуаль ушла примерно через час и покинула рынок, бросив последний пакет с едой на колени случайному нищему. Старый нищий обнюхал пакет, а потом взволнованно закричал, ткнув локтем собрата. «Спрэн-проворство, погляди! Спрэн-проворство!» Он с коротким смешком принялся копаться в пакете, и его приятель, проснувшись, схватил лепешку. Спрен проворство?» — переспросила Вуаль. «Это же ты!» — воскликнул он. «Ра-ля-ля, я тебя слышал. Ты грабишь богатеев по всему городу. Ага, и никто не может тебя остановить, потому что ты спрен. Умеешь проходить сквозь стены, да, да. Белая шляпа, белый плащ. Всегда выглядишь по-разному, верно?» Нищий с жадностью накинулся на еду, Вуаль улыбнулась. Ее репутация набирала силу. Она ее укрепила, послав Ишну и Ватаха в обличье Вуали, чтобы они раздавали еду. Конечно, культ скоро перестанет ее игнорировать. Узор загудел, когда она потянулась, и вокруг взвелись спрены изнеможения, все искаженные, в виде маленьких красных вихрей. Торговец, которого она обокрала чуть раньше, Погнался за нею сам, но для своего возраста он был не слишком шустрым. — Почему? — спросил узор. — Что почему? — Почему небо синее, солнце яркое? — Почему дует ветер или идет дождь? — Почему ты так радуешься, что накормило так мало людей? — Накормить немногих — это то, что мы можем сделать. — А еще мы можем спрыгнуть с крыши. Ответил он таким искренним тоном, словно не понимал сарказма. Но мы этого не делаем. Шалант, ты лжешь. Вуаль. Твои обманы прячут другие обманы. Мм. Он казался сонным. Аспрены могут быть сонными. Помнишь твой идеал, истину, которую ты произнесла. Она сунула руки в карманы. Приближался вечер. Солнце плавно опускалось к западному горизонту, как будто убегало от изначалья и бурь. На самом деле ее волновал свет в глазах каждого отдельного человека, которому она что-то давала. Накормить их было гораздо более реально, чем весь план по внедрению в культ и обследованию клятвенных врат. Этого мало. Я мыслю слишком приземленно. Так сказала бы ясно. На улице вуаль видела людей, которые явно страдали, даже плакали. В воздухе летало слишком много спренов гнева, а спрены страха встречались почти на каждом углу. Она должна была сделать хоть что-нибудь, чтобы помочь. Все равно, что тушить костер, выплеснув в него наперсток воды. Она стояла на перекрестке, опустив голову, а тени становились все длиннее, и надвигалась ночь. Из странцы ее вырвали песнопение. Сколько времени она здесь провела? На улице слева от нее показался странный оранжевый мерцающий свет. Сферы так не светятся. Вуаль направилась туда, сняв шляпу и втянув свет Она выпустила его облаком и вошла в него, и завитки тумана окутали ее тело, преобразили его форму. Как всегда, во время процессии «Культа мгновений» Вокруг собрались люди. Спрэн-проворство рассекла толпу, одетая в костюм спрены из ее заметок, тех самых, что утонули в море. Подобный спрен выглядел как светящийся наконечник стрелы, который летел рядом с небесными угрями. У нее за спиной струились золотые ленты, длинные, со стрелками на концах. Ее тело было полностью облачено в ткань, которая волочилась позади. Руки, ноги и лицо закрыты. Спрен проворства плавной походкой шла среди культистов, и даже они поглядывали на нее с удивлением. Я должна сделать нечто большее, подумала она. Мои замыслы должны быть грандиознее. Может ли ложь помочь сломленной девушке из сельской местности Якиведа стать кем-то большим? В глубине души шалан терзал страх. Она не была уверена, к чему приведут ее действия. Культисты тихо напевали, повторяя слова предводителей в первом ряду. «Наше время прошло, наше время прошло. Явились спрены, явились спрены. Отдайте им наши грехи, отдайте им наши грехи». Да, она чувствовала. Свобода, которую ощущали эти люди. Это было умиротворение капитуляции. Они слонялись по улицам, протягивая факелы и фонари к небесам, одетые в спренов. Зачем тревожиться? Прими освобождение, прими переход, прими пришествие бури и спренов, прими конец. Спрен-проворство вдохнуло их песнопение и впитала их идеи. Она превратилась в одну из них, и да, она услышала голос, который шептал где-то на задворках сознания «Сдайся, отдай мне свой пыл, свою боль». «Свою любовь! Отдай угрызение совести! Прими конец! Шалан! Я тебе не враг!» Последние слова выделялись, резко будто шрам на лице красивого человека. Она пришла в себя. Вот буря. Сперва Вуаль думала, что с этой группой сможет попасть на празднество на платформе клятвенных врат. Но она... Позволила себе увлечься тьмой. Дрожа девушка застыла на месте. Вокруг нее все остановились. Иллюзия, похожая на спрэнов ленты позади нее, продолжила струиться, хотя она больше не двигалась и ветра не было. Песнопения культистов стихли, и вокруг нескольких из них появились искаженные спрейные благоговения, облачка черные, как сажа. Некоторые упали на колени. Окутанная струящейся тканью со спрятанным лицом вне власти ветра и гравитации, она должна была показаться им настоящим спреном. Существуют спрены, проговорил шалан, обращаясь к собравшейся толпе и с помощью света плетения искажая собственный голос, и другие спрены. Вы последовали за теми, что пришли из тьмы. Они нашептывают вам забыть самих себя. Они лгут. Культисты ахнули. «Не нужна нам ваша преданность. Разве когда-нибудь спрены требовали от вас преданности? Прекратите плясать на улицах. Станьте снова мужчинами и женщинами. Снимите эти идиотские костюмы и вернитесь к своим семьям!» Они продолжали пялиться на нее. И потому вуаль заставила свои ленты взмыть вверх, завиться друг от друга, сделаться длиннее. Ее поглотила мощная вспышка света. «Ступайте!» — крикнула она. И они побежали. Кое-кто на ходу сдирал с себя маскарадный костюм. Шалан ждала, дрожа, пока не осталась в одиночестве. Она позволила свечению угаснуть и покинула улицу. Выйдя из тьмы, снова сделалась вуалью. Вот буря, она запросто превратилась в одну из них. Неужели ее разум так легко подчинить? Обхватив себя руками, она поплелась по улицам и рынкам. Я с ней бы хватило сил, чтобы дойти с ними до самой платформы. А если бы их туда не пустили? Большинство адептов, что бродили по улицам, не обладали достаточными привилегиями, чтобы присоединиться к празднеству. Она бы придумала что-то еще. Может быть, подменила бы одного из охранников пиршества. Правда была в том, что ей доставляло удовольствие воровать и кормить людей. Вуаль хотела превратиться в героя улиц, как в старых преданиях. Но это навредило Шалан, помешав ей воплотить в жизнь более важную и логичную задумку. Впрочем, не так уж часто художница совершала логичные поступки. Это было свойственно ясне, а вовсе не Шалан. Может, может ей следует стать сияющей? И тогда... Она прижалась к стене, обхватив себя руками. Потея, дрожа... Отправилась искать свет. Нашла на соседней улице спокойное ровное сияние. Дружественный свет сфер, а вместе с ним и звук, который казался невозможным. Смех. Девушка погналась за ним, голодная, пока не достигла компании, которая пела под лазурным взглядом Номан. Они перевернули ящики, расставили кольцом, и один из них руководил веселым пением. Шалан смотрела, упираясь рукой в стену здания, и шляпа вуале свисала из-за ее защищенной руки в перчатке. Разве в их смехе не должно звучать отчаяние? Как они могли быть такими счастливыми и петь? Эти люди вдруг показались странными зверями, вне ее понимания. Иногда Шалан чувствовала саму себя неким существом в человеческом обличии. Она была той тварью, изуритеру, несотворенной, которая рассылала повсюду своих марионеток, чтобы те подражали людям. «Вот он», — рассеянно подметила она, — «пением руководит шут». Он больше не оставлял ей сообщений в трактире. Когда девушка наведалась туда в последний раз, трактирщик пожаловался, что он съехал и вынудил платить счет. Вуально тянула шляпу, затем повернулась и медленно ушла. По рыночной улочке она превратилась в шалан прямо перед тем, как добралась до портновской лавки. Вуаль не спешила уходить. Ей хотелось пойти разыскать Каладина среди стенных стражей. Мостовик бы ее не узнал, так что она смогла бы подойти и познакомиться. Может, немного пофлиртовать. Сияющую ошеломила сама мысль об этом. Ее клятва Адалину были не завершены но многое значили для нее. Шалан уважала его и наслаждалась тем временем, которое они провели вместе, пока он учил ее обращаться с мечом. А Шалан... Да, кстати, чего же хотела Шалан? Имело ли это значение? Зачем вообще о ней беспокоиться? Вуаль наконец-то ушла. Она сложила шляпу и плащ, а затем с помощью иллюзии замаскировала их под сумку. Поверх штанов и рубашки разместила иллюзию шалан в хаве, после чего вошла в дом, где обнаружила дрехи и скара, которые играли в карты и спорили, какой вид чуты вкуснее. Хм, так она бывала разных видов. Шалан приветствовала их кивком и начала подниматься по лестнице, совершенно измученная. Однако несколько спренов голода напомнили, что она ничего не приберегла для себя из дневных воровских трофеев. Спрятав одежду, девушка спустилась на кухню. Там сидел Элокар и пил из бокала, куда бросил сферу. Неяркий красно-фиолетовый свет озарял кухню, на столе перед королем лежал лист с глифами, список названий домов, чьи вечеринки он посетил. Некоторые имена были зачеркнуты, но другие король обвел и записал количество солдат, которые те могли бы предоставить. 50 воинов тут, тридцать там. Он отсолютовал ей светящимся бокалом, пока Шалан искала лепешки и сахар. — Что это за узор на твоей юбке? Выглядит знакомо. Шалан посмотрела вниз. На подоле иллюзорной юбки красовалась копия узора, который обычно цеплялся к ее плащу. «Знакомо — Знакомо? Элла кивнул. Он не выглядел пьяным, но погрузился в созерцание. «Я раньше воображал себя героем, как ты. Представлял, что отвоюю расколотые равнины во имя отца, отомщу за пролитую кровь. А теперь это уже не имеет значения, да? То, что мы победили». «Конечно, имеет», — возразил Шалан. «У нас есть уритеру, и мы одержали верх над большой армией, приносящих пустоту». Он хмыкнул. Иногда кажется, что нужно лишь стоять на своем достаточно долго, и мир изменится. Но желать и ожидать — это что-то из стремлений. Ересь. Хороший воренец должен беспокоиться о том, чтобы изменить самого себя. Отдай свой пыл. — Есть ли новость о клятвенных вратах или культе мгновений? — спросил Элокар. «Нет, но у меня есть кое-какие идеи насчет того, как попасть наверх. Новые идеи». «Хорошо. Возможно, скоро я соберу для нас войско, хотя оно будет меньше, чем я рассчитывал. Мы зависим от твоей разведки. Я бы хотел знать, что происходит на платформе, прежде чем поведу туда войска». «Дайте мне еще несколько дней. Я проникну на платформу. Обещаю». Он отпил из бокала. Сияющие, так мало людей, для которых я все еще герой. Этот город, здесь мой сын, вот буря. Он был малышом, когда я видел его в последний раз. Сейчас ему три года. Он заперт во дворце. Шалан отложила еду. Ждите здесь. Она взяла альбомы карандаши с полки в демонстрационной комнате, вернулась к алокару и села. Разложила несколько сфер для освещения и начала рисовать. Элокар сидел за столом напротив нее, озаренный светом из бокала. «Что ты делаешь?» «Я вас ни разу толком не нарисовала», объяснила Шалан. «Хочу это исправить». Вокруг нее тотчас же начали появляться спрены творчества. Они казались довольно странными. Элокар на самом деле был хорошим человеком, по крайней мере, в глубине души. «Разве это не должно иметь наибольшее значение?» Король попытался заглянуть ей через плечо, но она больше не рисовала то, что видела. «Мы спасем их», — прошептала Шалан. «Вы их спасете. Все будет хорошо». Элокар молча наблюдал за тем, как она наложила тени и закончила рисунок. Как только Шалан оторвала карандаш от бумаги, он протянул руку и коснулся страницы. Рисунок изображал Элокора на коленях, избитого, в рваной одежде, но смотрел он вперед и вверх, вскинув подбородок. Он не сдался. Нет, этот человек был благородным и царственным. «Так вот, как я выгляжу», — прошептал он. «Да». «По крайней мере, таким ты можешь быть. Можно... можно мне это взять?» Она покрыла страницу лаком и вручила королю. — Спасибо. Шквалда, он почти расплакался. Охваченная смущением, девушка собрала рисовальные принадлежности и еду, а потом поспешила уйти из кухни. В своей комнате она обнаружила Ишну, которая широко улыбалась. Невысокая темноглазая Олетти вернулась из города, где была с лицом и в одежде вуали Она протянула хозяйке лист бумаги. «Светлость! Кто-то сунул это мне сегодня, пока я раздавала еду!» Шалан, нахмурившись, взяла записку. «Встретимся на границе пирушки через две ночи, в день следующий бури — гласила та. «Приходи одна, приноси еду, присоединяйся к празднеству».